Атласов Владимир Васильевич, около 1661-1664, умер в 1711. Русский землепроходец, сибирский казак, в 1697-1699 годах совершил походы по Камчатке. Дал первые сведения о Камчатке и Курильских островах. Убит во время бунта служил их людей. Вторичное открытие Камчатки совершил в самом конце 17 века новый приказчик Анадырского острога якутский казак Владимир Васильевич Атласов. Родом он был из Великого Устюга, от плохой жизни бежал в Сибирь, В Якутске бедный устюжский крестьянин быстро дослужился до Пятидесятника, а в 1695 году его назначили приказчиком Анадырского острога. Был он уже не молод, но смел и предприимчив. В 1695 году Атласов был послан из Якутска в Анадырский острог сотни казаков собирать есак с местных коряков и юкагиров. В то время про Камчатку говорили, что она обширна, богата пушным зверям, что зима там гораздо теплее, а реки полны рыбы. Бывали на Камчатке русские служилые люди, а на чертеже сибирские земли, составленном еще в 1667 году, По наказу тобольского воеводы Петра Годунова обозначена ясно река Камчатка. Видно, прослышав об этой земле, Атласов уже не расставался с мыслью найти свою дорогу в нее. В 1696 году, будучи приказчиком Анадельского острога, он отправил на юг приморским корякам, жившим на реке Апуке, небольшой отряд, 16 человек, под командой якутского казака Луки Морозко. Жители этой реки, впадающей в Олюторский залив, видимо, хорошо знали о соседях с Камчатского полуострова и рассказали о них Морозко. Морозко человек решительный и смелый. проник на полуостров Камчатка и дошел до реки тигиль, сбегающей со срединного хребта в Охотское море, где нашел первый камчадальский поселок. Вернувшись, он сообщил много интересных сведений о новой богатой земле и населяющем ее народе. Разведчики-землепроходцы, Узнали от населения полуострова, что за новой открытой землей в океане есть целая гряда населенных островов, Курильские острова. Принес с собой Морозко неведомые какие письма, переданные ему жителями Камчатки. Современные ученые предполагают, что это были японские документы, подобранные камчадалами с разбитого японского судна. он окончательно убедил Атласова в необходимости снарядить сильный отряд и самому пойти в те желанные земли. Собирался Атласов на свой страх и риск. Якутский воевода Михайло Арсеньев, предвидя несомненную опасность подобного предприятия, дал Атласову добро на словах никаких письменных распоряжений и инструкций. Денег на снаряжение воевода тоже не дал, и атласов добывал их где уговорами, обещаниями вернуть, а где и под кабальные записи. В начале 1697 года в зимний поход против камчадалов выступил на оленях сам Владимир Атласов с отрядом в 125 человек. наполовину русских, наполовину юкагиров. Две с половиной недели отряд шел на оленях до коряков, живущих в Пенжинской губе. Собирая с них ясак красными лисицами, Атласов знакомился с бытом и жизнью населения, которые описывал так. Пустобородые, лицом русаковатые, ростом средние, Впоследствии он дал сведения об оружии, жилищах, пище, обуви, одежде и промыслах коряков. Он прошел по восточному берегу Пенжинской губы, повернул на восток, через высокую гору, южная часть Корякского Нагорья, к устью одной из рек, впадающих в Алюторский залив Берингово моря где ласкою и приветом обложил ясаком алюторских коряков и привел их под высокую цареву руку. Здесь отряд разделился на две партии. Лука-Морозко, до тридцать человек служилых людей, до тридцать юкагири, пошли на юг, вдоль восточного берега. Атласов с другой половиной вернулся к Охотскому морю, и двинулся вдоль западного берега полуострова. Все шло поначалу хорошо, спокойно и мирно. Но однажды коряки воспротивились платить ясак, подступили с разных сторон, угрожая оружием. Юкагиры, почувствовав опасную силу, изменили казакам и, объединившись с коряками, внезапно напали. В яростные схватки Трое казаков погибло, пятнадцать получили ранения. Сам Атласов был ранен в шести местах. Отряд, выбрав удобное место, сел в осад. Атласов послал верного юкагира известить морозко о случившемся. И те служилые люди к нам пришли и засады выручили, сообщает он о приходе мороสกо, который, получив известие, прервал свой поход и поспешил на выручку товарищей. Соединенный отряд пошел вверх по реке Тигиль до Срединного хребта, перевалил его и проник на реку Камчатку в районе Ключевской сопки. При выходе на реку Камчатку в устье реки Кануч в память выхода Отряд поставил крест. Этот крест на устье реки Крестовки, как стало впоследствии называться река Кануч, через сорок лет видел исследователь Камчатки Степан Петрович Крашенинников. Он же сообщил надпись на кресте «Семь тысяч двести пятом году июля восемнадцатого дня поставил сей крест». Пятидесятник, Володимир Атласов, сотоварищи, 65 человек. Это было в 1697 году. По сообщению Атласова, камчадалы, с которыми он здесь впервые встретился, одежду носят соболью и лисью и оленью, опушат то платье собаками, а юрты у них зимние, земляные, а летние на столбах, вышиною от земли, сожжение по три, намощена досками и покрыта еловым корьем, а ходит в те юрты по лестницам, и юрты от юрт поблизку, а в одном месте юрт ста, сотни, по два, и по три, и по четыре, а питаются рыбою и зверем, а едят рыбу сырую, мерзлую, а в зиму рыбу запасают сырую, кладут в ямы и засыпают землею, а та рыба изноет. И то и рыбу вынимая, кладут в колоды, наливают водою и, разжегши каменья, кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу с той водой размешивают и пьют. От той рыбы исходит смрадный дух, оружие у них, Луки — усовые, китовые, стрелы каменные и костяные, а железо у них не водится. Но сбор есака среди итальменов прошел неважно. Зверья они не припасли в запас, да и время у них было трудное, поскольку воевали с соседями. В казаках они видели сильных союзников — и попросили поддержки в этой войне. Атласов решил поддержать их, надеясь, что в низовьях Камчатки с есаком дело пойдет лучше. Люди Атласова и Камчадалы сели в и поплыли вниз по Камчатке, долина которой была тогда густо населена. А как плыли по Камчатке, по обе стороны реки иноземцев гораздо много — Посады великие. Через три дня союзники подошли к острогам камчадалов, отказавшихся платить есак. Там стояло более четырехсот юрт. И он, где Владимир служил ими людьми, их камчадалов громили, и небольших людей побили, и посады их выжгли. Вниз, по реке Камчатке, к морю, Атласов послал на разведку одного казака, и тот насчитал от устья реки Еловки до моря, на участке около 150 километров, 160 острогов. Атласов говорит, что в каждом остроге живут 150-200 человек в одной или двух зимних юртах. Зимой камчадалы жили в больших родовых землянках. Летние юрты около острогов на столбах. У всякого человека своя юрта. Долина Нижней Камчатки во время похода была сравнительно густо населена. Расстояние от одного великого посада до другого часто составляло меньше одного километра. В низовьях Камчатки жило по самому скромному подсчету около 25 тысяч человек. Атусье идти вверх по Камчатке реке неделю есть гора подобно хлебному скирду велика и гораздо высока а другая близ её ж подобна сенному стогу и высока гораздо из неё днём идёт дым а ночью искры и зарево Это первое известие о двух крупнейших вулканах Камчатки, Ключевской сопке и Толбачике, и вообще о Камчатских вулканах. Богатство рек поразило Атласова, а рыба в тех реках в Камчатской земле морская, породою особая, походит она на семгу и летом красна, а величиною Больше семги, а иноземты называют ее овечиною, а иных рыб много, семь разных родов, а на русские рыбы не походят. Идет той рыбы из моря по тем рекам гораздо много, и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках. И для той рыбы держится по тем рекам зверь, Соболи, лисица, видры. Собрав сведения о низовье в Камчатки, Атласов повернул обратно. За перевалом, через срединный хребет, он начал преследовать оленных коряков. Они угнали его оленей и застиг их у самого Охотского моря. И бились день и ночь. и их коряков человек ста с полторы убили, и олени отбили, и тем питались, а иные коряки разбежались по лесам. Тогда Атласов снова повернул на юг и шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая со встречных камчадалов ясак ласкою и приветом. Еще дальше, на юге, Русские встретили первых курильских мужиков Айнов, шесть острогов, а людям в них многое число. Казаки взяли один острог, и Курилов человек шестьдесят, которые были в остроге и противились, побили всех. Но других не трогали. Оказалось, что у Айнов никакого живота, имущества нет, и Исаак взять нечего.